я просто поверить не могу чтото такое сделал очень громко сказал джозан райл то ли мюн до отказа отвернула ручку громкости чтобы заглушить раздражающие унылыми у конья своей кошки ты не можешь отказать мне в благоразумии проворчала она это была такая блестящая идея черт возьми ты поставила на карту будущее нашего мира ты миллиарды миллиарды ж ты серьезно думаешь что я одобряю эту твою сделку то ли юн отпила глоток пива из бутылочки и вздохнула потом медленно таким голосом как будто что-то объясняло очень непонятноливому ребенку сказала джозан мы не можем проиграть подумай об этом если мозги в твоей башке еще не совсем атрофируясь от гравитации для какого черта нам нужен ковчег «Чтобы накормить себя, конечно. Чтобы избежать голода, решить нашу проблему, сотворить биологическое чудо, накормить всех хлебами и рыбами». «Хлебами и рыбами?» – переспросил задаченный первый советник. «Это из классики, Джозен. Кажется, относится к христианству. Тафф попытается приготовить сэндвичи с рыбой для 30 миллиардов человек. Я думаю, что он только измажется в муке и подавится рыбной костью и ничего больше. Но это не важно. Если он проиграет... Мы получим этот чёов в биозвездаёт, все по закону. Если он победит, ковчег нам будет не нужен. Мы выиграем в любом случае и при этом я так все устроила, что даже если победа будет за тафом он все-таки останется нам должен 34 миллиона стандартов если каким-то чудом он выиграет, мы все равно можем получить корабль когда он приедет расплачиваться с долгами она отпила еще пиво и криво улыбнулась Джоаза тебе чертовски повезло что я не хочу занять твое место. тебе никогда не приходила в голову что я гораздо умнее тебя но ты никудешь не политика ответил он и я сомневаюсь что ты хотя бы день продержалась на моем месте я однако не могу отрицать что свою работу ты делаешь хорошо надеюсь твой план сработает надеешься надо учитывать политические реальности да пойми же что экспансионисты хотят иметьят корабль к тому дню когда они придут к власти и К счастью их меньшинство на голосование в совете мы с снова их победим да уж постарайся пожалуйста сказала толем мюн паряв в полумраке своей квартиры связь прекратилась и на экране опять появился ковчег и сейчас на нем работали ее бригады возводившие временный док постоянный построят потом она рассчитывала что ковчег пробудет здесь не одно столетие а эту чертову штуковину надо где-то держать и даже если по какой-то невероятной случайности таф на нем улетит все равно давно уже пора было расширять паутину а тут получатся новые причалы для сотен звездолетов Став готов заплатить по счету, и она не видела смысла вновь откладывать это строительство. Рабочие собирали секции огромной полупрозрачной трубы, которая свяжет гигантский биозвездолет с концом ближайшей радиальной спицы, облегчая доставку материалов и паучков. Внутри корабля уже работали киберы. Они подсоединялись к компьютерной системе и теперь перепрограммировали ее в соответствии с требованиями Таффа. Заодно выискивая команды внутренней обороны, которые он мог закодировать. Это было секретное распоряжение Стальной Вдовы. Тафф о нем не знал. Дополнительная предосторожность на тот случай, если Тафф не умеет проигрывать достойно. Она не хотела, чтобы из коробочки с призом, который ей достанется, посыпались чудовища из-за разной болезни. Что касается самого Тафа, агенты Толи Мьюн сообщили ей, что, покинув игровой салон отеля «Вид Мира», он практически не выходит из своего компьютерного зала. С санкции начальника порта банки данных совета давали ему любую информацию, какую бы он ни попросил, а он, как ей передавали, просил много. Бортовые компьютеры «Ковчега» обрабатывали целый ряд прогнозов и моделей. Толи Мьюн могла отдать ему должное. Он старался». В углу комнаты паника ударилась о стенку своей клетки и обиженно мяукнула. То ли Мьюн было жаль кошку, Тафа ей тоже было жаль. Может быть, когда он проиграет, она постарается все-таки добиться для него дальнего рейса 9.